Коран Франции. Марго меряет шагами первый этаж замка. Мило Вульф, знаменитый мошенник, подделывающий произведения искусства, должен был приехать еще час назад. Она презирает непунктуальных людей, особенно тех, кто тратит ее время. Не будь он ей так нужен... Марго идет в гостиную, Смотрит на прислоненную к стене картину, затем направляется в парадный зал и видит там Уайетта, который сидит и курит в любимом кресле ее деда, с таким видом, словно он здесь хозяин. «Быстро встал!» — рявкает она. «Господи, Марго, да расслабься ты!» Рос поднимается и пересаживается в неудобное на вид кресло с узкими подлокотниками стоящие у другой стены. Вот увидишь, Вульф скоро появится. Водитель прислал сообщение. Полчаса назад он забрал Мило из аэропорта в Эксан-Провансе. Марго смотрит на него из-под лобья. Я передумала. Хочу поговорить с ним наедине. Оставь нас. Встретимся, когда Вульф уйдет. Уайет кивает, встает и указывает в сторону кухни. «Ладно, подожду там. Помни, дай ему возможность выговориться. Пусть бахвалится. Потешь его эго. Этот парень дурачил всех целых 50 лет, пока его не посадили». Он называет свои методы работы «системой Станиславского в живописи». Вульф — настоящий гений. Он ведь получил срок... За то, что продал поддельного Ренуара канцлеру Германии, Росс смеется. Не дави на него. Если будешь общаться с Мило снисходительно, ничего не выйдет. С этими словами Росс выходит из комнаты, и Марго слышит, как хлопает дверь. Снисходительно. Она продолжает мерить шагами комнаты, пока, наконец, 20 минут спустя. Не раздается звонок. Марго открывает дверь и видит на пороге высокого, тучного и неряшливо одетого мужчину с длинными, местами посидевшими волосами, морщинистой кожей и безумными глазами. Он чем-то напоминает ей постаревшего викинга. «Проходите», — Марго приглашает гостя в парадный зал. Уверена, вы хотите отдохнуть после перелета. Она бросает взгляд на покрытые толстым слоем грязи ботинки, топчущие ее паркетный пол. Чувак ворочает миллионами, а выглядит как сборщик винограда в ее угодьях. Милу осматривается и свистит. Напоминает Версальский дворец. Ваши дела идут успешно. Мадмуазель де Лоран. Ваши, как я понимаю, тоже. Марго старается не смотреть на грязные ботинки и предлагает гостю скотч, предполагая, что он не из тех, кто предпочитает вино. И оказывается права. Вульф одним глотком приканчивает винтажные маккалан, в точности как русские опрокидывают стопку водки. Маккалан. Шотландский бренд, марка «Виски» из региона Хайленд. Марго вспоминает наставление Росса. «Я большая поклонница вашего творчества, мистер Вульф. Учитывая, что вы занимаетесь предметами искусства, в это верится с трудом. Я ваш ночной кошмар», — Мило обнажает в улыбке редкие зубы хотя не стану отрицать, что я лучший. «Я это слышала. Кстати, благодаря чему вы добились такого успеха?» продолжает Марго Теша-эго-гостя. «Судя по всему, оно невероятных размеров». Уайет был прав. «В отличие от других мошенников, я следую определенным правилам. Именно поэтому меня никто не мог поймать» в течение 50 лет. То, что картина Ренуара «Подделка» всплыло лишь потому, что я уволил одного из своих сотрудников за воровство, и тот захотел мне отомстить. Я всегда следую правилам. Мило тычет в сторону Марго пальцем. Я заинтригована. Расскажите поподробнее. Она выдавливает из себя улыбку. В госте происходит перемена. Напряжение уходит, Вульф расслабляется. Явно любит, когда есть слушатели. «Простите, что испачкал вам пол», — мило указывает на ботинки. «Я работал вплоть до отъезда в аэропорт, как всегда опаздывал. И только в самолете понял, что не переобулся». «Я даже не заметила». Продолжаем его умасливать. Уайт говорил, что Вульф не возьмется за работу, если ему не понравится картина или ее хозяин. По-видимому, его нельзя купить, хотя купить можно абсолютно всех. «Так какие же ваши главные правила?» — продолжает спрашивать Марго. Мило наклоняется, и в горловине мятой голубой рубашки она видит густые седые волосы у него на груди. Дуболом. Скорее всего, в постели требователен и эгоистичен. Во-первых, достоверная история. Правильная инсценировка — залог успеха. Когда я работал над картиной Мане, помните, из серии «Стага». Ее еще продали за 80 миллионов. Моя жена облачилась в элегантную одежду в стиле конца XVIII века. Ведь именно тогда появилось это полотно. Затем мы делали снимок, жена в прелестном замке, похожем на этот. У нее за спиной висит картина. Фотограф использовал старую технику с ящичным корпусом, а проявку делал с использованием фотобумаги до военного периода. Мило хлопает ладонью по бедру. Максимальная достоверность. Нужно использовать правильные материалы, прежде всего холсты. Рама должна быть изготовлена в те годы, когда жил художник. Обычно мы используем чайные пакетики, чтобы состарить картину. Большинство подделок раскрывают из-за того, что используются не те краски. Мы берем лишь те пигменты, которые мог использовать сам создатель. В противном случае. Химический анализ выявит несоответствие. Нельзя забывать о процессе старения. Вульф замолкает, берет с огромного блюда с выпечкой, которое Марго поставила на журнальный столик, лаймовый зеленый макарон и отправляет его в рот. Мило продолжает говорить, размахивая в воздухе огромными руками. Они больше подошли бы сварщику, чем художнику. Жена обычно сушит картину феном, а потом мы запекаем ее в специальной печи, которую сами сконструировали. Так получается необходимый эффект. Мы не мошенники, а историки. Неожиданно взгляд гостя становится жестким. «Итак, мадемуазель де Лоран, зачем я вам понадобился?» Марго ставит стакан на столик. «Идемте со мной». «Я хочу вас с ней познакомить». Вслед за хозяйкой Мила проходит в гостиную и в благоговении замирает перед холстом. «Эрнст Энгель», — шепчет он едва слышно. Марго кивает. «Да, судя по всему, его последняя работа». «Ходили разные слухи». Вот только эту картину после аукциона в Люцерне никто не видел. Медленно и осторожно Вульф приближается к стене, словно жених крабеющей невести, и останавливается, чтобы насладиться полотном. «Оставьте меня. Я должен побыть с ней наедине. Увидеть, понять, почувствовать». Марго в нерешительности замирает. Этот мошенник что, ее хочет облапошить? Рядом в кабинете деда в письменном столе лежит пистолет. Надо бы его взять. Я вернусь через несколько минут. «Полчаса!» — отрезает Вульф, не глядя на нее. «Хорошо». Несколько секунд Марго наблюдает. Как мило пожирает глазами женщину в огне. Полчаса. Картинка Ровно через 29 минут Марго входит в гостиную. Довольно игр. Ну что вы можете ее написать? Вульф сидит в кресле, которое подтащил и поставил перед картиной. Он не двигается и отвечает безжизненным голосом. «Вы меня оскорбляете. Я не работаю с копиями, только с оригиналами». Милу поворачивается и сжимает кулаки. «Я оставил все дела ради того, чтобы полюбоваться этой дрянью?» На несколько секунд Повисает мертвая тишина. Марго нащупывает ладонью, спрятанный под одеждой пистолет. Вы о чем? Вульф встает и вытирает ладонью о грязные штаны. Это подделка, а не оригинал. Что вы, черт возьми, несете? Да, она сейчас голыми руками удавит этого неандертальца. Милу подходит к холсту и дотрагивается до него. «Посмотрите сюда! Все дело в манере класть мазки. Она расскажет вам правду. Я не упомянул еще об одном правиле — досконально изучить почерк художника». Он дает Марго знак подойти ближе. «Эта картина написана правшой, а Эрнст Энгель был левшой». Вот в чем дело. Судя по краске, ее текстуре и слегка кислому запаху, исходящему от старого лакового покрытия, полотно действительно появилось на свет в 1930-х годах. Эта часть соответствует действительности. А вот манера класть мазки Вульф язвительно хохочет. «Вас развели! Посмотрите на подпись!» На хвостик буквы «Л» и на наклон «Т» писал явно правша. «Вам, мадмуазель де Лоран, досталась очень качественная подделка!» Мило встает и идет к двери. «Я сам найду, где выход!» Марго словно приросла к месту. Не может ни двинуться, ни дышать. Она едва помнит следующие часы. Внутри закипает ярость, заполняет все тело, поднимается огромной волной и превращает ее в дьявола воплоти. Марго беснуется, словно в подделке обвинили лично ее. Картинка. Через несколько часов, так и не дождавшись своей хозяйки, Уайет Трос возвращается к Марго и видит последствия разразившейся катастрофы. В замке будто взорвалась бомба. В парадном зале все разгромлено, словно по нему прошелся обкуренный поклонник тяжелого рока во время вечеринки. Огромное во всю стену старинное зеркало в позолоченной раме разбито в дребезги, осколки повсюду. Кругом черепки от вас, свежие цветы валяются в лужах воды на полу, содержимое ящиков высыпано на пол, любимое дедушкино кресло лежит на боку, журнальный столик опрокинут, на стенах следы десертов и выпечки. Уайет растерянно озирается Он находит Марго в гостиной, такой же разгромленный. Мадмуазель де Лоран Стоит и безотрывно смотрит на картину. Она босая, из ступней сочится кровь. Похоже, Марго прошлась по осколкам. Росс зовет ее по имени, но та даже не оборачивается. «Марго!» — повторяет Уайт и чувствует, как дергается мускул на щеке. Он подходит и поворачивает ее к себе лицом. Под глазами Марго потеки туши, помада размазана, руки в крови. «Господи, что ты с собой сделала?» «Как ты мог это упустить?» — презрительно усмехается она. «Что я, интересно, упустил?» — защищается Рос и прячет документы, которые хотел показать Марго за спину. «Сейчас не время». «Ты должен был знать! Перед нами подделка!» Она тычет в сторону женщины в огне, и лицо ее искажается. «Все мои планы рухнули!» «Интересно, откуда я мог знать, что картина не настоящая?» «Мы решим эту проблему», — осторожно говорит Уайет, понимая, что глаза отводить нельзя. «Марго в гневе». И Рос чувствует себя неуютно, так как не знает, что она может выкинуть дальше. Особенно его тревожит выпирающий из-под одежды пистолет. Глаза Марго мечут искры. «Вот и реши!» — кричит она и отталкивает Уайета. «Просто небольшая неудача, ничего страшного. Мы перераспределим силы». Рос сам себя успокаивает. «Мы найдем оригинал!» «Какие силы! Мы что, готовимся поглотить другую компанию?» орет Марго. «Ты не понимаешь, что все пропало?» «Ничего не пропало. В нашем распоряжении еще сотни картин!» «Мне нужна была только эта!» Марго быстро идет через всю комнату, даже не морщась, когда наступает на осколки. Уайт не знает, что и думать. Волосы его хозяйки, обычно аккуратно причесанные, торчат во все стороны, словно она пыталась их вырвать. Лицо искажено от пожирающего ее изнутри гнева. Рос хочет отвести взгляд, но не может. Он заворожен преображением. Марго из красавицы превратилась в чудовище. Театрально изогнутые брови смотрятся нелепо. Длинный и прямой нос напоминает ведьминский. Осознание того, что какой-то неизвестный, живший в тридцатых годах мошенник одурачил ее, совершенно выбило мадмуазель Делуран из колеи. Уайт здесь совершенно ни при чем. Но разве ее это волнует? «Убирайся!» — шипит Марго. Мне нужно подумать, что делать дальше. Но Рос не уходит. Он словно прирос к месту. Давай вместе разработаем дальнейший план действий. Тебе больше нет места в моих планах! Визжит она и вдруг замечает документы, которые он держит в руке. Что это? Уайт бросает опасливый взгляд на бумаги. «Ничего срочного. Говори, иначе ты уволен!» Рос чувствует, что на коже выступает пот. «Кариса Вандерпол. Как ты знаешь, мы установили прослушку в ее галерее в Амстердаме после... после несчастного случая. Почти пять лет она была тише воды ниже травы. Но только что мне прислали одну запись». Думаю, вряд ли она тебя обрадует. В галерею Карисы заявилась юная журналистка. Она работает над каким-то материалом и спрашивала о тебе. Лицо Марго вспыхивает. Журналистка? Откуда она взялась? Что ей сказала Кариса? Она снова толкает Росса. На этот раз он теряет равновесие и падает. Марго нависает над ним. «Тебе следовало избавиться от нее давным-давно, когда представилась возможность». Ошеломленный Уайет встает с пола. «Прекрати! Зачем Карисе рыть себе могилу? Она не сказала ни слова о том, что случилось на яхте. У мисс Вандерпол тоже рыльца в пушку. Она изо всех сил старалась выпроводить журналистку». Росс умалчивает что у него на руках запись не всего разговора, а только его часть. И что это за птичка? Черт бы ее побрал! Прилетела из Чикаго. Она назвала Карисе вымышленное имя и издание. Но камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую женщину, ожидавшую у входа в галерею. С помощью технологии распознавания лиц мне удалось установить ее личность. «Девушку зовут Джулс Рофф. Работает в редакции «Чикаго Кроникл».» Марго, кажется, не слушает. Ее взгляд прикован к женщине в огне. «Ты меня слышишь?» «Слышу ли я?» — рявкает Марго. Она тянется за китайской вазой эпохи династии Цин, стоящей на каминной полке рядом с картиной и изо всех сил швыряет ее в стену. Рос наблюдает, как бесценный предмет интерьера разлетается на множество осколков. Марго свирепо смотрит на Уайетта. «А ты это слышишь? А теперь выметайся отсюда! Мне надо подумать! Отнести картину обратно в хранилище!» шепчет он, указывая на холст. Марго несколько секунд молчит. Ее черные, как смоль, глаза расширяются, голос обманчиво спокоен. «Сохрани подделку, но избавься от мошенника!»